И наконец вся семья собралась в спальне, стоят точно на вокзале, провожают кого-то в дальний путь. Но «Ну вот, говорит пра бабушка, вот и все. Скажу честно, мне приятно видеть всех вас вокруг. На будущие недели принимайтесь за работу в саду и за уборку в чуланах и по разу купить детям одежду на зиму. И раз уж здесь не будет той частицы меня. которую для удобства называют прабабушкой, разные другие частицы, которые называются дядя Берт, и Лео, и Том, и Дуглас, и все остальные должны меня заменить. И всякий пусть сделает, что сможет. Хорошо, бабушка. И, пожалуйста, не устраивайте здесь завтра никакого шума и толчеи. Не желаю, чтоб про меня говорили всякие лестные слова. Я сама все их с гордостью сказала в свое время. Я на своём веку отведала каждого блюда и станцевала каждый танец. Только один пирог ещё надо попробовать, только одну мелодию остаётся спеть. Но я не боюсь. По правде говоря, мне даже интересно. Я ничего не собираюсь упустить. Надо вкусить и от смерти. И, пожалуйста, не волнуйтесь за меня. А теперь уходите все и дайте мне уснуть. Где-то тихонько закрылась дверь. Вот так-то лучше. Она уютно свернулась в тёплом сугробе полотна и шерсти, простынь и одеяло, и ласкотное покрывало горело всеми цветами радуги, точно cercowe флажки в старину. Так она лежала маленькая, затихшая и ждала. Чего же? Совсем как 80 слишком лет назад, когда просыпаясь по утрам, она нежилась в кровати, расправляя ещё неокрепшей косточки. Когда-то, очень давно, думала она, мне снился сон, и он был такой хороший, и вдруг меня разбудили. Это было в тот день, когда я родилась. А теперь, постой-ка, дай сообразить, она унеслась мыслями в прошлое. Да, так о чём бишь я, думала она. 90 лет. Как теперь подхватить ту ниточку и воскресить тот давний сон? Она высунула из-под одеяла высохшую руку. А, вот. Да, вот оно. Она улыбнулась, повернула голову на подушке, погружаясь глубже в тёплый пушистый снег. Вот так-то лучше. Да, теперь он снова возникал в её памяти. спокойно и безмятежно, как тихое море, что плещет о бесконечный вечно зелёный берег. И вот давний сон тёплой волной коснулся её и поднял из снежного сугроба и бережно понёс над забытой уже кроватью. Внизу они чистят серебро, думала она. Прибирают в погребе и подметают комнаты и коридоры. Слышно, как по всему дому идёт неугомонная жизнь. Все хорошо, прошептала про бабушка. И сон подхватил ее, как и все в жизни, это правильно, все так и должно быть. И волны повлекли ее в открытое море.